Зоя Анишкина «Подари мне себя». Глава 1 Макс. Прошло почти семь месяцев, как девочки исчезли из нашей жизни. Долбанных семь месяцев поисков, звонков, детективов и толп айтишников. Никто не мог сказать, куда подевались три человека. Ах да, четыре. Возможно, и пять. Пронырливый безопасник тоже как сквозь землю провалился. А еще Мирина тетушка...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 «Вот это говорящее мясо со сломанными ребрами, переломом лучевой кости левой руки, множественными ушибами и сотрясением мозга. Оно тебя и звало. Глаза девчонки расширились, и теперь она косилась на меня с явной опаской. Но мне некогда нянчиться с миленькими медсестрами. Раньше я бы не пропустил эту юбку, но чертова рыжая бестия отравила мои мозги своим присутствием. Да еще и обет целомудрия походу внедрила в подкорку».